Глава третья Но в это время среди стад рыбок почувствовалось какое-то волнение. Многие помельче даже попрятались в травяные заросли, другие кинулись к берегу. Дело в том, что из соседней глубокой заводи показались какие-то большие рыбы. Золотая рыбка в пруду таких еще не встречала. Ей тоже сделалось не по себе, но платички ее успокоили. Это были несколько очень больших пёстрых окуней, два-три старых карпа, ещё крупнее, большие головли и средней сравнительной величины несколько гладких сизых линей. Между ними, впрочем, был один огромный линь, самая крупная рыба во всей компании. Золотой рыбки он показался ужасно страшным, но относительно этого жирного старика её успокоили. Ей нечего бояться старика он почти слеп и жует только тину прежде конечно он был вероятно небезопасен хотя вообще никто никогда на линииине не жаловался да и карпы тоже ведут себя смирно и глотают кажется больше траву червяков и разве изредка головастиков хотя кто их знает вот насчет окуней впрочем из встретившихся ей никто не опасен такой величиы рыбки как она никто из них заглотить не сможет Они сами, ее приятельницы, перешли уже тот возраст, когда их могли глотать окуни и головли. «А вот щука та другое дело», — вздохнули они. Теперь, кроме того, безопаснее стало для всяких малых рыб. Настало время лягушек и головастиков. Их так много, что решительно все их поглощают. Даже самые большие щуки так лягушками нажираются, что можно проплыть около самого их носа, хотя оно и страшновато вообще же осторожность со всеми не мешает, а почтительность к большим рыбам обязательно. К ним самим, к платичкам всякий рыбий овес чувствует большое почтение, нельзя же иначе. Когда этот овес вырастет большими рыбами, то тоже будет глотать мелюзгу разную и потребует почета. Так болтали легкомысленные беззаботные плотички. Сообщенные сведения отчасти рыбку успокоили да любопытно было посмотреть на больших рыб вблизи, среди водной глубины. Зрелище было действительно любопытное и интересное. Огромные карпы, окунь, лени и головли против золотой рыбки и ее спутников казались великанами. Их красивые повороты и волнистые движения плавников и хвостов придавали им своеобразную водяную грацию. Их чешуя, отливавшаяся радужными переливами, особенно усиливало эту красоту. Только желтые и оранжевые глаза несколько пугали рыбку. Они плыли медленно, торжественно, тихо колыхаясь. Разметавшихся в разные стороны рыбок великаны заметили и весьма благосклонно отнеслись к такой почтительности. Золотая рыбка среди сопровождавших ее обыкновенных рыбок не могла быть ими замечена Желтые глаза самого большого окуня пронзительно устремились на нее и очень смутили. Приятельница золотой рыбки платичка по своей значительной величине не боявшаяся уже, что ее могут проглотить эти почтенные особы, подплыла к ним с некоторой нерешительностью и осторожностью, зигзагообразно извиваясь и изгибаясь. Знатная персона не свой брат. «Успокойтесь, мы сыты» приветливо изволили заявить особы. Сытость — вообще очень уважаемое качество в этом водяном мире, тем более что для многих служит главным основанием добрых отношений и согласия между обитателями прудов и всяких водных жилищ. «Этот э, золотой карась с какой заводи? Между нашими я такого что-то не встречал». — важно заговорил самый большой окунь. — Это золотая рыбка, ваша сытость, — отвечала плотичка. Так она себя называет и говорит, что она сушь, с берега, из какого-то аквария. — Откуда? — Из аквария, то есть из ящика с водой, то есть из садка должно быть. — Ну, золотой, э, золотая рыбка, подплыви сюда, подплыви, не бойся, мы сыты. — Плыви, плыви, ничего, он сыт подбадривали ее. Рыбка подплылась с некоторым невольным страхом. — Ну, золотая, расскажи нам все, не стесняйся. Кто ты и что ты и откуда? Они говорят, что ты с суши, из ящика, из садка, вероятно. Так рассказывай. Большой окунь, очевидно, главенствовал в компании и считал себя вправе быть умней прочих. Остальные жевали ртами и таращили важно круглые рыбьи глаза. Впрочем, некоторые из карпов, особенно самый большой, тоже не казались глупее окуня. — Я золотая рыбка? — тихо и дрожа начала рыбка. — Я жила на суше в аквариуме. Это стеклянный ящик с водой. Меня в аквариуме принесли дети на берег пруда вашего, чтобы налить свежей воды. — Кто принес? — Дети. «Это что за рыбы?» «Они не рыбы, а дети людей, маленькие люди, которые от них родились». «А, понимаем, это человеческие головастики. Продолжай». Из аквариума я невзначай выпрыгнула и очутилась в пруду. Дальше я встретила вот их. Она указала на платичек Окунь слушал благосклонно. Появление твое в пруду объясняется довольно правдоподобно. А вот ты нам не расскажешь ли что-либо о людях, о их жизни, если действительно что о них знаешь? Видишь ли, вопрос о человеке интересует всех умных рыб, интересует так сказать, с научной стороны, научный конечно, в самом рыбьем смысле. «Главным образом, потому что с житейской и прудовой стороны нам почти безразлично, что такое люди», — так говорил окун. Золотая рыбка, собравшись с духом, начала. «Между людьми я давно стала жить. Не помню, когда это началось. Когда в аквариуме делалось душно, мне меняли воду. Кормили меня дети больше крошками и чем-то красненьким сушеным. Червяками должно быть». — Не колючими, верно? — иронически заметил кто-то из-за куней. — О, нет, не колючими, но только не очень вкусными. Мой аквариум стоял у людей в доме, в классной комнате. — А дом что такое? — Это их жилище, они их себе строят, в них и живут. — Дома ведь тоже наливают водой? Нет, — Нет-нет, люди живут не в воде, они живут в воздухе, им дышит. Без воды они тоже не могут жить, но только пьют ее. Без воздуха, они говорят, не могут жить и все животные. Они говорят, что и рыбы даже не могут быть без воздуха, что в воде есть воздух. О воздухе, то есть о пустоте в воде, конечно, глупость. Но я вижу, ты введена в заблуждение, бедная золотая рыбка. Лягушки вне воды долго не могут жить. Все мелкие породы лягушек почти постоянно живут в воде и на берег выползают редко. А люди есть порода лягушек, только чрезвычайно крупных. Посмотри, вон там, около берегов, лягушки кишат вместе со своими головастиками. Они очень вкусны, между прочим. Вкусны ли люди, мы не знаем. Но ты в очень большом заблуждении. Я держусь теорией лягушачьей относительно человека как самый разумный, обоснованный и доказательный. Он покосился в сторону старого карпа. — Вы, окунь, ошибаетесь, но спорить подождем, — хладнокровно сказал карп. — Не думая Что ж мы все стоим на одном месте? Это, пожалуй, и небезопасно. Все оглянулись в темную даль и глубину пруда, в сторону, где находился древний омут бывший когда-то мельницы, обиталище самых больших щук. Поплывем же все около берегов, где, кстати, кишат лягушки, и, может, статься многие, убедятся, что я прав. Ты, золотой карась, хоть и невелик, но выглядишь неглупым, ты, вероятно, сможешь понять, где правда. Поэтому позволю себе изложить тебе следующее, милый карась, и всем, желающим слушать. Он вильнул хвостом в сторону старого карпа, своего ученого друга и соперника. В насю воде относительно человека существует несколько воззрений и теорий. Первая, самая ходячая, утверждает, что человек — рыба, то есть род рыбы. Равно, как и все вообще живые существа, суть рыбы разных видов и пород. «Вторая теория...» — тут окунь поперхнулся водой, покосившись на карпа. «Гласит, что человек есть особое животное, отличное от рыб, как и все прочие живые существа, как то лошади, коровы, овцы, выдры, раки, птицы и лягушки». Последнее слово произнесено было с ударением. Этой теорией придерживается и мой почтенный сопрудник, достоуважаемый Карп. Третья теория утверждает, что человек есть род огромной лягушки, и разница между ними только в величине, что мне кажется наиболее достоверным и что можно доказать окунь это сущий вздор и доказать этого нельзя глухо возразил не совсем спокойным тоном старый карп а вот мы подплываем к лягушачьим болотным берегам и кто из нас видал людей в воде а их видали многие и вы я думаю почтенный карп тоже те надеюсь со мной согласятся что но тут окунь остановился Им преградило дорогу что-то странное, огромное, вроде неземной летучей мыши с распростертыми сетчатыми крыльями и пастью посредине, прикрытая отчасти водяными растениями. Рыбы заволновались и заметались. Крупные рыбы, с ними золотая рыбка и плотички покрупнее, остановились. Мелюзга же страшно разволновалась, многие из дуру или из любопытства успели залезть и бились внутри верши, это была верша или крылена. Ничего не боявшиеся и решительные ерши, они утверждают, что даже щуки не боятся, прошмыгнули вперед и разузнали, в чем дело. Все стадо перемешалось. В начале шествия было распределено в довольно правильном порядке. Впереди шли крупные рыбы, почти рядом с ними золотая рыбка и плотички, далее рыбы помельче, а по флангам и сзади Массы всякой мелюзги. А тут все перемешалось. Ерши сообщили, что это крылены или верши с крыльями. «Опять эта дрянь попала откуда-то в пруд!» — воскликнул сердито окунь. «Это люди сделали и сюда бросили!» — проговорил кто-то из рыб. «Какие там люди! Вздор! Тогда и коряги люди делают и сюда бросают! У вас все люди!» Вот, золотой карась, еще нужно сказать, что в воде, кроме научных воззрений, обоснованных на точных наблюдениях, существует много разных нелепых суеверий относительно людей, особенно среди глупой невежественной рыбьей толпы. Вентяря не советую, впрочем, заглядывать, лучше держаться подальше от них. Эти невежды верят, что будто человек умнее рыб что все эти вентеря сети не верши и прочее делаются людьми даже колючие червяки делаются ими и бросаются в пруды и наконец смешно сказать плотины и мельницы все это будто бы их дело неправда ли мой золотой друг какая это нелепость это кажется правда люди все это делают Они удивительно многое могут делать. Послушай, я был тебе лучшего мнения. Ты, впрочем, так мал, что большого ума от тебя требовать трудно. Рыбы и покрупнее недалеко ушли в иных случаях». После некоторого молчания окунь снова начал. «Так как тебе, бедняга, золотой карась, по всей вероятности придется остаться в нашем пруду надолго, может быть, навсегда...» то не мешает тебе узнать многое полезное и, прежде всего, где у нас и в чем главные опасности, чтобы избегать их. Сейчас мы направимся к старому омуту, жилищу страшных гигантов, щук. Они, друг, для всех страшны, даже и для нас».